«Теперь нас на сцене осталось только двое. Ида Вонг, сделайте шаг вперед, пожалуйста!» Олтон посмотрел в свой список. «Поздравляю!» Внутри у меня все сжалось, голова закружилась. Как они могли предпочесть Иду мне? Никто не мог в это поверить, включая саму Иду, которая была хорошенькой простушкой. Я украдкой взглянула на Чарли, он в ответ равнодушно пожал плечом. Моя попытка соблазнить его женатого мужчину оказалась медвежьей услугой мне же самой. Должно быть, он увидел во мне лишь источник неприятностей. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я спрыгнула со сцены, собрала вещи и направилась к двери. «Покедова!» — крикнула я Грейс и элен Не услышав ничего в ответ, я продолжила. «Пока. До встречи!» Грейс направилась было ко мне, но ее остановил оклик Чарли. «Вы теперь мои девочки, пожалуйста, подойдите поближе». Я еще раз напоследок обвела комнату взглядом и покинула клуб. На улице, в ожидании подруг, я размышляла о том, что же теперь делать. По правде сказать, мне было обидно до боли, а еще очень страшно. Вскоре появились Грейс и Элен, «Не понимаю», — сказала Грейс сразу, как только увидела меня, — «тебя должны были взять». Я отвела глаза, потому что не хотела при них плакать. У меня еще было немного денег, но потом, когда они закончатся, и я не смогу вносить свою долю квартплаты, что я тогда буду делать? Встану в очередь за бесплатной похлебкой, буду спать на улице, просить милостыню, вернусь к тетке и ее вечно рыдающим сопливым отпрыском? Ничего страшного, я попробую в другом клубе». «Ну, наконец-то!» — вдруг пробормотала элен перебивая меня. Я не сразу поняла, что она обращалась не ко мне. Проследив за ее взглядом, я увидела подходящего к нам мужчину средних лет китайца. На нем был хорошо сшитый костюм, а в руках он держал с Digest. Чем-то он напоминал Чарли. Хорошо подстриженные черные волосы, не худой, и от него веяло властью. «Так, значит, сплетни не обманывали?» — произнес он, останавливаясь напротив Эллен. «Моя дочь действительно меня опозорила». «Я не позорила вас, отец». «Нет, ты не появляешься на работе, о которой я специально для тебя договорился, а танце в сквере, а теперь еще и это...» — он указал на вход в запретный город. «Это работа, на которой лучше платят. К тому же, разве я могу опозорить вас сейчас, если я уже покрыла вас позором раньше?» Грейс выглядела такой испуганной, будто думала, что отец сейчас ударит Эллен. Я почувствовала, что она может броситься на него, поэтому схватила ее за руку и удержала на месте. Отец Эллен стоял перед ней горделиво, сложив перед собой руки, осознавая, что на нас смотрят прохожие и зеваки, а как он смотрел на меня? Я сразу это поняла, потому что он был не первым, кто узнал во мне ту, кем я была на самом деле» отвращение мелькавшее в его глазах заставило меня собраться и ответить я выставила вперед бедро и дерзко посмотрела прямо ему в глаза едва касаясь левой рукой лепестков гордыни грейс дрожала с головы до пят но мне совсем не было страшно а что элен я продолжу отдавать то что заработаю в семейный бюджет спокойно сказала она словно дело было вовсе не во лжи и покорности «Теперь я смогу больше помочь с оплатой обучения Монро». «Если ты будешь танцевать здесь, то мало чем станешь отличаться от проститутки», — объявил отец элен «Так вот, значит, как вы хотите, чтобы люди называли меня в Чайна-тауне? Такой считаете меня вы отец негодной дочери?» Я заметила, как в глазах Грейс вспыхнул огонек понимания. Наконец-то она сообразила, что к чему» я не причиню вреда семье спокойно продолжала элен я смогу помогать больше чем раньше и на вас это тоже не не будь дурой ты можешь покрыть имя своей семьи либо славой либо позором что выберешь элен восприняла гнев отца удивительно спокойно вы всегда говорили что ждете от меня чтобы я соблюдала приличие отличала правильное от неправильного и не позорила семью именно не позорила. «Я буду зарабатывать по двадцать долларов в неделю», — объявила элен Ее отец моргнул. «Двадцать в неделю?» «Кто из моих братьев зарабатывает такие деньги?» — спросила она. «Что скажут соседи?» — пробурчал он. Но было уже понятно, что она победила. Похоже, слова о деньгах убедили его. Он уступил гораздо легче, чем я ожидала. «Хорошо. Ты можешь заниматься этим, но с одним условием», — заявил он, ведя себя так, словно снова подчинил себя дочь. «Я не позволю тебе ходить по чайно-тауну по ночам без сопровождения». «Да, отец», — как-то сокрушенно и разочарованно ответила Эллен, словно отец не прошел какого-то испытания, которое она ему устроила. «Ладно», — тем временем подвел он итог. «Жду тебя дома к ужину». Собравшись уже уходить, он снова заметил меня. «И еще одно, — Эллен сказал он». «Ну вот, начинается», — подумала я. «Сейчас подруги узнают обо мне всю правду, а я даже приблизительно не могу себе представить, как они ее воспримут. Должен тебя предупредить. Осторожнее с этой... Она епошка», — проговорил он, кивнув в мою сторону. элен никак не отреагировала на его слова. Ее взгляд как будто говорил, «Можно подумать, я об этом не знала». Снова, наткнувшись на спокойствие дочери, он крепче сжал газету под мышкой и ударился. Это был вечер настоящего триумфа для Эллен, полного потрясения для Грейс и дерьма с вишенкой сверху для меня. Первая опомнилась и заговорила Грейс. «Почему он так сказал о Руби?» Эллен нахмурилась. «Ты и правда глупышка», — ответила она. «Руби — японка. Разве ты сама не видишь?» А это, — она указала на вывеску над головами, — запретный город. Как сказал Чарли, это заведение для китайцев. Японцы напали на Китай, поэтому японцев сюда не пускают. Понятно, почему отец не хотел, чтобы я проводила время с такими, как она. Я не получила здесь работу не потому, что я японка, но мне не хотелось говорить об этом. Ошеломленная Грейс уставилась на Эллен. Что ты имеешь в виду? Руби японка, — повторила Эллен грейс выглядела так как будто ее ударили по голове почему почему он почему вы так говорите потому что это так и есть настаивала элен уверенным тоном а еще это жестоко она повернулась ко мне ты Руби том произнесла она как можно увереннее это китайское имя и ты настоящая китаянка это эль цимерман тоже сменила имя сказала я потому что ей показалось, что оно будет плохо выглядеть на афишах, и теперь она Этель Мерман. Мое настоящее имя Кимика Фукутоми. Руби мне больше подходит, а Фукутоми, ну, я сократила до том. «Но это же китайское имя, да?» — тихо повторила Грейс. Потом коснулась головы кончиками пальцев, и в ее глазах снова засветилось понимание — «Когда ты сказала, что твои родители захотели вернуться домой, ты имела в виду Японию?» Я кивнула. «Ой!» Это удивленное восклицание больше подходило к ситуации, когда девушка впервые запускает руку в штаны к мужчине. «Я поняла. Ты как негр, притворяющийся белым!» Она вздохнула. «Там, где я росла, к этому относились, ну, с предрассудками». «Я всегда сходила за китаянку», — сказала я, желая закончить этот разговор. «И я хорошо умею подражать. Белые люди не чувствуют разницы. Даже здесь, в Чайна-тауне, люди редко замечают, что я не одна из них». «Я заметила», — сказала Элен «Мой отец и брат тоже. Трое из всей диаспоры? Ну, тогда мне не о чем волноваться». «Мне очень жаль, если ты от этого пострадала», — сказала Грейс. В ответ я лишь пожала плечами. «Я не страдаю». «У нас, у всех есть свои секреты», — продолжила она, все еще стремясь меня утешить. «Я поняла, что теперь моя очередь спросить о ее секретах, но не успела открыть рта, потому что дальше она выдала. Я сбежала из дома. Меня избивал отец». Откровением это признание, однако, не стало. Платье скрывало не все синяки, да и помада плохо маскирует разбитые губы. Тем не менее, я с сочувствием кивнула. «Уверена, ты поступила правильно». Ни я, ни элен не стали продолжать расспросы. «Не знаю, как ей, а мне просто не хотелось, чтобы Грейс окончательно растеряла остатки своего достоинства, бедняжка». Мы с Грейс повернулись к элен «Японцы и китайцы всегда были не в ладах, и дело вовсе не в этой войне», — произнесла элен и ее голос был таким же сухим и отстраненным, как у моей матери. «Япония — великая страна. Она может сразиться с любым государством. Да, да, да. Да ладно вам, тоже мне новости. Хотите знать, чему меня учили мои родители? Они говорили, что вы, китайцы, считаете себя великим народом, потому что ваша культура намного старше нашей. Вы обвиняете нас в том, что мы украли ваш язык. А вы его украли, не сдавалась элен «Япония давно копила злобу на Китай. Япония желает подавить Китай в политическом и военном отношении, захватить ресурсы Китая, продукты питания и рабочую силу. Я ненавижу это», — сказала я, повторяя свой ответ отцу, когда тот хвастался империалистическими намерениями Японии. «Это все не имеет ко мне никакого отношения. Я жила в Китае, как я вам уже рассказывала», — продолжила Элен. Когда в небе появились японские бомбардировщики, мы...» Она сделала глубокий вдох. «Мы с Монро шли по дороге и увидели самолет с двумя красными солнцами на боках. Из соседней деревни доносились крики с предупреждениями. Но что было делать? Мы даже увидели одного из пилотов, а потом он стал по нам стрелять. Это ужасно», — сказала я. «Но это по-прежнему не имеет ко мне никакого отношения. Правда, элен. «Ты же не можешь винить Руби в событиях, которые произошли даже в другой стране», — вступилась за меня Грейс. «Потому что это не моя страна», — добавила я. «Да, я часто говорила это родителям, и эти слова доводили их почти до бешенства. Я родилась здесь. Я американка, как и вы с Грейс». Эллен долго смотрела вслед отцу. Грейс, все еще нервничая, отчаянно пыталась подобрать правильные слова. «Мы же сможем по-прежнему быть подругами». Эллен заставила себя встряхнуться. Даже я, зная ее меньше недели, видела, что глубоко в душе у нее происходит какая-то борьба. Мы с ней посмотрели друг другу в глаза. Наконец она произнесла «Я сохраню твой секрет». Не слишком ли быстро она на это согласилась?» «Всю жизнь я слышала о вековой вражде китайцев и японцев, но почти ничего не знала о китайских девушках или о том, что могла подумать и как поступить такая девушка, как элен «А твой отец?» — спросила Грейс. «Если ты будешь видеться с Руби, то нарушишь поставленное условие». «Каким образом я его нарушу?» «Он сказал, чтобы я остерегалась ее, а не перестала с ней видеться». «Я ходила в школу с неграми и мексиканцами. Это ему тоже не нравилось, но пришлось с этим смириться». «К тому же», — добавила она, — «Руби не будет работать в запретном городе, поэтому нам не придется встречаться с ней ежедневно». Но Грейс хотела узнать кое-что еще. «Ты правда будешь отдавать все свои деньги отцу?» «Конечно», — ответила Эллен, — «мы все так делаем, братья и я. Мы с ним живем, и он дает нам деньги на карманные расходы. Что вы еще хотите узнать?» то, как она спросила это, дало нам понять, что она считает тему закрытой. «В таком случае мы закончили? Отлично. А теперь пошли поедим лапши». Эллен шла посередине. Я заглянула в лицо Грейс. Она все еще выглядела слегка оглушенной сегодняшними событиями и признаниями. Выражение лица Эллен мне было непонятно. Меня не покидало чувство, что подруги скрывают какие-то тайны посерьезнее того, что раскрылось сегодня». Я ощущала, что Эллен и Грейс буквально приросли ко мне, а я к ним. И это осознание потрясло меня. Это оказалось для меня большей встряской, чем переезд с родителями на Гавайи, бунт против них, мальчики и возвращение на Большую Землю, в дом тетушки Хару и дядюшки Юни, чем отказ от той личности, с которой я родилась, в пользу той, которая была более удобна». «Дружба была для меня абсолютно незнакомым явлением, возможно, для Эллен и Грейс тоже, и кто знает, что сделает время с этой дружбой, станет ли она крепче или превратится во вражду, но все это не имеет ни малейшего значения, если я не найду работу».